поэзия и правда название автобиографической эпопеи гетта без малейшего усилия ты переносишься на сотни лет назад ты уже не живешь в цивилизации воображение с легкостью восстанавливает мельчайшие черты прошлого ты только не противишься ему не ставишь препон не тащишь его насильно вниз в сегодняшний вечер и смотри ты уже какой то мастери, Ты спешишь до темноты достичь города. Ты знаешь, видишь, чувствуешь его. О нем ходит молва по постоялым дворам и гостиницам, о нем рассказывают что-то шепотом, о нем поют песни. Это прекрасный старый город с добрыми мастерами всех благородных цехов, с удивительной киркой святого Лаврентия, которая подстать самому Страсбургскому собору с чудесными фонтанами, превосходным базаром и отменными жареными сосисками. Ты с каждым шагом ближе к цели, и с каждым шагом уменьшается твоя усталость. Ты взбираешься на холм, и перед тобой, в кольце высокой стены, в башнях, деревьях, цветах, раскинулся город. Ты видишь ворота. Ты непременно хочешь вступить в них, прежде чем солнце упадет за горизонт. Ты бежишь. Но в вечерней тишине вдруг повисает волнующий унылый свист. Навстречу тебе идет высокий худой человек. Его волосы растрепались, глаза полуоткрыты. Он насвистывает на пастушьей дудки однотонную мелодийку и ступает легко, почти скользит по дороге, как лунатик. Что это? что это андрей за ним изгибается пласт дороги подобно гребню волны который не может достичь берега он сер этот пласт он кишит какими то существами андрей это крысы крысы они стелются по дороге сплошной лавиной взбираются одна на другую с остановившимися черными бусинками глаз Со скаленными мордами. Стой, стой, не двигайся! Они обойдут тебя. Они ничего не замечают, ничего не видят. Они хотят только одного слышать унылый свист человека, который вызвал их из нор и амбарных подпольев на улицу и увел за собой в поле. Торопись, за крысиным полчищем затворяют городские ворот. Солнце село. Тебе прохладно. Усталость спала. Ты входишь в город. Ты входишь в город, подхватывает Андрей, и тебя сразу окружают взволнованные лица мастеровых, служанок, детворы, те самые горожане, что так зычно хохочут на состязании певцов и так горько рыдают при виде страстей Господа нашего Иисуса в мистерии на базарной площади. Они перепуганы. Они пожирают тебя глазами, они непременно хотят знать, не слышал ли ты о том странном юноше, который появился у них в городе сегодня на рассвете? Ведь ты не здешний, и ты, наверное, идешь издалека, много видел и много знаешь. Так вот, сегодня утром на улицах появился никому неизвестный мальчик. Он бледен, как бумага, кожа его прозрачна, он худ и настолько слаб, что не может сделать и пяти шагов». У него прекрасные синие глаза, очень длинные волосы, вероятно, никогда не стриженные и мягкие, как пух. Судя по росту, ему может быть лет пятнадцать, но он беспомощен, как младенец. От его взгляда становится страшно такой это чистый невинный взгляд. Наверное, так смотрят великомученики и ангелы, Но что самое страшное, так это то, что он не знает ни одного слова, будто только что родился. Ну, вот ты пришел из другого города, из Гали или из Франкфурта, а то, может быть, с самого Рейна. Не слышал ли ты где-нибудь об этом юноше? Правда ли, что какой-то злодей держал его в темной коморке, и со дня рождения он не видал ни одного человеческого лица и не слышал человеческого голоса? и ты уже тоже перепугался? — говорит Курт, обнимая Андрея за плечи. — Ты сам встревожен, как эти добряки. Удары твоего сердца совпали с ударами сердца города. Ты вовлечен в его жизнь и живешь ею так, точно родился и вырос здесь. Друзья идут быстро, нога в ногу, прямой, плотно уложенной камнями дорогой. По сторонам тянутся Ряды краткостволых яблонь с пышными кронами, в желтеющих шарах полузрелых плодов. Ноги покрыты седоватой мелкой пылью, но поступь все еще легка и бодра. Впереди, за отлогим холмом, где-то в небе висит дымчатый, нетяжелый покров. Там — город. Друзья смотрят туда, вперед, в небо, приподняв непокрытые встрепанные головы. Ты дышишь грудью этого города. Он окутывает тебя своим существом, как сон. Все, что совершается здесь, совершается в тебе. Ты живешь от чуда к чуду. Мальчуган, играя возле кирки святого Лаврентия, сказал, — Черт меня побери! Черт тут как тут. Мгновение, и мальчуган барахтается у него под мышкой, и мальчуган под землей и в земле только одна дырка. Разве тебе безразлично, какие рога были у черта, и какой у него хвост, и как он пахнет? Разве ты не побежишь в бург, чтобы своими глазами увидеть на стене следы копыт того коня, который унес на себе разбойника, перескочив крепостной ров? Друзья остановились. Прямо под их ногами ровно уплывала дорога к пятнам ярких квадратов полей. Новый город мутным кругом опоясывал старый. Пять башен, широких и грузных, озирали окрестность. На скученных темных домах, сросшихся в нерушимую каменную грудь, короной веков лежал розовый бург. Нюрнберг Вырвалось у Курта. Нюрнберг, — повторил Андрей. Они стояли неподвижно. Устремившись всем телом вперед, как путники пустыни перед нечаянным колодцем. Потом курт схватил Андрея за руки, притянул его к себе порывистым, торопливым движением, заглянул ему в глаза, точно хотел перелить в Андрея весь восторг, и они поцеловались. «Навсегда», — Навсегда, проговорил Андрей. Навсегда. Взявшись за руки. Они вдруг разразились долгим бессловесным криком и побежали вниз, в город. Был вечер. Спускаясь по лестнице со своих мансард, Курт встретил офицера. Офицер был молод, подвижен, и в выправке его сквозила непринужденность. Он взял под козырек. — Не можете ли сказать где живет господин художник Ван. — Чем могу служить? Офицер поднялся ступенькой выше, стал лицом к лицу с Куртом, улыбнулся, почти воскликнул. — Ах, так это вы сами! Я узнал вас по автопортрету. Помните такой маленький карандашный рисунок? — Вы... вы... — пробормотал Курт и вдруг повернулся, чтобы идти вниз по лестнице, но тут же раздумал и перескочил через две ступени наверх. Потом снова метнулся вниз, глянул на офицера, пожал его протянутую руку и четко по-солдатски ответил «Очень рад, господин лейтенант». — Вы, по-видимому, торопитесь. — Прошу звать меня просто Фон Шенау. Может быть, всего несколько минут? — Я не задержу вас. И, пожалуйста, просто фон Шанау. Очень рад, повторил Курт и повел рукой вверх. Я разыскал вас без особого труда, говорил офицер, поднимаясь по лестнице. Хотя мой агент, с которым вы до сих пор имели дело, уверял, что вашу мастерскую найти вообще невозможно. Я боюсь, что этот добряк непременно хочет сохранить перегородку между мной и вами. А кстати, скажите... Какую сумму вы получили от него последний раз в виде аванса? — Пятьсот марок. — Скажите, это делает ему честь. Курт открыл дверь и пропустил офицера вперед. — Это и есть ваша мастерская? — Скажите! Вот как скромные истинно великие люди! Я очень благодарен, господин фон Шенау, но... Управо я шучу. Мне хотелось бы с вами сойтись. Добряк, с которым вы имели дело, рассказал вам, вероятно, как я оценю ваш талант. Мне хотелось бы попроще, без церемоний. Я страшно рад, что застал вас. Я ведь вообще люблю художников. По контрасту у нас все так сложно. Представительство, этикет. А вы просто... Скажите... — Это ваше новое полотно? — Поверните, поверните. — Вот, вот так. — Это в счет аванса что? — Простите, господин фон Шианау, но я уже обещал эту картину другому лицу, собственно, магистрату Нюрнберга. Офицер сел в кресло и наклонился вперед, опершись локтем на коленку лицо его сузилось широкий лоб с красной полоской от фуражки вырос рот ясно и резко очертился он смотрел на картину что вы там сказали промычал он потом оторвался от полотна мне послышалось что вы сказали какой то вздор господин ван курт шагнул к гостю и голос его стал грузным я собирался отблагодарить вас Господин фон Шенау, я хотел также возвратить аванс. Офицер быстро встал, выбросил вперед руку, коротко, как гимнаст. — Давайте. — К сожалению, в данный момент я... — Вы несете чепуху, дорогой Иван? — Я даю вам возможность работать. Я не тороплю вас. Можете писать по одной картине в три года, пожалуйста. Я обеспечиваю вас. Я не ставлю вам никаких условий, кроме одного. Из этой мастерской картины знаю только одну дорогу в мое собрание. Позор! У офицера ясно и резко очерчен рот, и слова его как рот ясны и резкий. Господин художник понимает, что с ним говорит офицер. Офицер предлагает... Художник соглашается или отказывается? Вы отказываетесь? Боже мой, ведь вы лишаете меня главного. Вы берете у меня, я делаю вам честь. Вы знакомы с каталогом моего собрания? Ван Дейк и Рубенс. Французы, кончая Сизаном, Немцы до Клингера. Я отвел вам целую стену. «Меня никто не знает. Я работаю. Я работаю...» Курт хватается за спинку дивана, толкает ногами рамники, произносит надорванно, точно умирая от жажды, «Работаю на вас!» «Скажите, Ван! Ван, вы безумны как гений! Вы хотите пробивать свою дорогу шаг за шагом, а я обещаю вам развернуть ваше будущее одним движением!» Вас никто не знает, а я сделаю так, что вас узнает весь мир. Я сделаю это. Курт падает на диван. Но это полотно, именно это, прошу вас, я хотел видеть его в магистрате. Дворик немецкого музея. Это наше, Нюрнбергское, близкое нам. Ван, бросьте говорить вздор. — Мне было бы неприятно оставлять вас в дурном расположении духа. — К тому же... Лоб офицера опять растет, красная полоса от фуражки бледнеет, исчезает. Офицер смотрит на картину. — Хорошо. — Очень. — Какое счастье наблюдать за вашим ростом. — Знаете... Офицер встает, подходит к Курту, берет его за плечи, всматривается в его лицо, как в лицо солдата, поощряюще. Знаете, вы лучший из художников вашего поколения. Ведь вы не намного старше меня, да? Потом он снова оглядывает комнату, вынимает из кармана визитную карточку, пишет на ней несколько слов, по-прежнему молодо, говорит, я здесь проездом. Страшно рад, что застал вас. Вот, возьмите, может пригодится. И до свидания я непременно приглашу вас к себе в шанау вы увидите какую я отвел вам стену непременно до свидания офицер пожимает руку бодро и радостно шуршит униформой шумно затворяет за собой тонкую стеклянную дверь курт сидит неподвижно снизу с улиц поднимается вечерний говорок возвращающихся с фабрики рабочих Слышно, как шуршат по мостовой велосипедные шины, в углы комнаты забиваются сумерки, полотно на альберте отсвечивает красным. Курт ощущает в своей руке карточку, подносит ее к глазам. Карандашом «Выдайте 200 в счет платы за дворик немецкого музея». Печатной краской «Лейтенант». Фон Цур Маркграф. Марк граф. Тогда Курт вскакивает с дивана, рвет визитную карточку, подбегает к окну и грозит кулаком вниз на улицу. С тяжелым дыханием выползает и пенится шипучее слово «Ненавижу». розанау лежит в низине, и в розанау есть пруд. От его сырости, от сочной травы газонов и густых крон ветел в Розенау прохладно. И когда наступали сумерки, и город закупривала духота, люди стекались к Розенау. Потому что этим летом над Баварией ходили грозы. Они собирались к ночи и рушились иступленно на города, дороги и поля. С рассветом небо очищалось, дни стояли знойные и тугие. По вечерам приплывали тучи и ночью, разодранные грозой валились на землю. Человек внес свои поправки в безумство природы, поставил громоотвод, провел канализацию, придумал зонтик. О, этот гордый человек. Когда первые капли дождя холодным предвестником, падет на землю, он пощупает лысину ладонью, раскроет зонтик и по его лицу не скользнет и отблеска смятения. Под зонтиком ступает все тот же царь природы. Никакого смятения вообще, ни озабоченности, ни поспешности, ни суеты. Жизнь — это гармония, и родина гармонии, родина Баха, Мандельсона, Листа, Гайдна. На каждом шагу встречаешь человека, неспособного отличить седур от амоль. Но всякий знает, что Гайдна и Мендельсона дала Германия. И каждый точно правоверный Эллен верит, что семь тонов музыкальной гаммы соответствуют семи спектральным краскам. Жизнь ⁇ это гармония, в которой каждая сигара известная тональность. Оранжевая черепица крыш, кнопка воздушного звонка, кожаная манжета колбасницы, головной гребень кельнерши, Известный только им присущий, только им преподанный, приятный тембр. Стукните ножом по кофейной чашке берлинского локаля. Чашка издаст тот самый тон, в каком звучит кофейная чашка. Любого локаля, Гановера или Дрездена, Штеттена, Любека. Подмените чернильницу штат чернильницей штат Почтенным бюргерам и в голову не придет, что они обмакивают свои перья в чужие чернильницы. Как? Баутсон? Как? Герлиц? А сорок километров, разделяющих эти соседние города? О, хотя бы четыреста, пятьсот и даже тысяча! Ведь это же чернильницы штат а не профессоров, не патеров, не офицеров. Жизнь — это гармония. И жить — значит не нарушать гармонии. В каждом возрасте и в каждый час, во всяком звании и чине, в любой общественной среде звучать присущим и преподанным приятным тоном. Так, этим летом, когда над Баварией ходили грозы и в сумерки закупоривала город Духота, по вечерам отправлялись в Розанау в прохладу пруда. Мужчины снимали с себя пиджаки, привешивали на жилетную пуговицу панамы и шляпы за особый держатель, бесплатная приметица, брали зонтики и шли. И с первым шагом их, как только заносили ноги, сняв пиджаки и привесив к пуговицам шляпы, все совершалось в ритме и размере положенном гармонией. Вот так мужчины за ними дружно жены дочки тещи все в белых блузках с радикюлями с зонтами а спереди сынки без шляп в рубашках робеспьер заправленных в короткие штанишки ну эти без зонтов при первом же раскате грома бегом марш марш домой а робеспьеры высохнут и выгладятся завтра за столиком сидели прочно долго Неколебимо слушали оркестр, подтягивали Штраусу, умилялись. Хороший композитор, прозит. Фельдфебель, дирижер, руководил отчетливо, как на параде. Обертывался на аплодисмент, раз, два, три, и кланялся, насколько позволяли воинский устав и воротник. Флейтист вставал, менял дощечку номер четыре. Тут каждая семья в последовательности патриархальной смотрела на программу. Четыре. Шуман попури из песен. Ах, Шуман! Да, из песен. Прекрасный музыкант, хотя австриец. Прозит. Все в этом ритме и размере. Но ночью... Перед тем, как нависнуть над городом и пролиться грозовой тучи, привычный и удобный ритм был сломан. В тембры, присущие, преподанные и неизменно приятные после прохлады Розенау, после Штрауса и Шумана, врезались слова, разорвавшие гармонию, как гроза духоту. Люди кучились по перекресткам, захлестнутые ливнем, точно птицы, подбитые ветром, точно овцы, оглушенные громом. Открывали и закрывали зонты, расстегивали и застегивали воротники, снимали и надевали шляпы, но не двигались, ждали молнии. И когда она шмыгала воровато над крышами, Люди впивались глазами в лоскутки телеграм, расклеенные на стенах, чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова «эрцгерцог». Потом срывались с места захлестнутые, подбитые, оглушенные грозой и ливнем, и опять примыкали к жавшейся на перекрестке толпе, и опять ослеплялись словом «эрцгерцог». И опять не двигались, ждали молнии. Так каждый в каждом возрасте, во всяком звании, из всякой общественной среды, потому что с этой ночи, ослепивший словом «эрцгерцог», старой гармонии не стало, и смятенные люди кинулись искать новую. Мокрый до последней нитки Андрей пробирался знакомыми окраинами к дому, где жил Курт. Под взрывами ветра умирали и воскресали газовые фонари. Андрей зажег спичку, отыскал кнопку звонка. Минуты через три сверху соскользнул на улицу слабый голос. Это вы, Герван? Андрей отбежал от двери на середину мостовой. Простите за беспокойство, Фрау Майер. Разве курта нет дома? Ах, гер Старцов, добрый вечер. Мы думали, что Герван с вами? Он ушел уже давно. У него был какой-то офицер. Офицер? Молодой офицер. И Курт ушел с ним? Нет. Офицер ушел раньше. А где же Курт? Право вы меня пугаете, гер старцов. Откуда мне знать, где он пропадает? Он так стукнул дверью, когда уходил, что у меня на кухне запрыгала посуда. Простите за беспокойство, фрау Майер. Покойной ночи. Доброй ночи, герц Торцов. Белое пятно на мансарде исчезло, окно закрылось. Андрей постоял несколько мгновений неподвижно, потом произнес негромко. Офицер. Потом медленно пошел назад по окраинам, которые привели его к жилищу Курта. Дом он разделся. Растер себе грудь, спину, живот, ноги сухим полотенцем, переменил белье, открыл окна, закутался и уснул сразу, точно сорвался в какой-то провал. В этом провале он отчетливо увидел, в беспредельном, может быть, снежном просторе висит человеческая голова. Кругом все тихо и неподвижно. Вдруг из пустоты возникает студент в корпоранской фуражечке на гладком розоватом затылке. Карие глаза головы открыты, зрачки устремлены на студента. — Адьё, фрау-мама! — говорит голова и подмигивает студенту. Тогда студент отбегает назад, расставляет пошире ноги и заносит руку. — Откуда у него трепичные мечи? Первый удар мимо, второй тоже. Мечи несутся на полсантиметра справа и слева от головы. Голова переводит взор на Андрея и открывает синие губы, чтобы что-то сказать, но на мгновение ее заслоняет собою мяч, и она покачивается и трясется точно в раздумье, потом вдруг опрокидывается на затылок и летит куда-то вниз, и в тот же миг исчезает снежная беспредельность, И перед Андреем вырастает грандиозная каменная лестница, и голова скатывается по ней с хронометрической размеренностью, гулко ударяясь о каждую ступень поочередно то лицом, то затылком. Бум-бум-бум-бум! Но взгляд ее неотрывно упирается в глаза Андрея, хотя должны же, должны быть моменты, когда Андрей не может видеть этого взгляда. Не может! Бум-бум-бум-бум! Андрей вскочил с постели. Весь он покрылся потом, и рот его был связан какой-то соленой сухостью. Он сжал голову руками. Прислушался. Звонкие удары гулко раздавались на улице. Андрей бросился к окну, приподнял занавеску. В свежем после грозовом рассвете по мостовой цокали бесчисленные подковы. В воздухе на остриях кавалерийских пик развивались двухцветные флажки, вылущенные темно-зеленые униформы, набитые хорошими широкогрудыми телами, чопарились и подпрыгивали в седлах. По черно-лаковым квадратам, завершавшим каске, бегали неуверенные тени утреннего неба. Впереди кавалерии, на вороных конях. Продвигался зажженный горячей медью труп, полковой оркестр. Большой барабан сотрясал покой спавших улиц. Бум-бум-бум-бум. Андрей опустился на подоконник и закрыл ладонями лицо. Люди вспомнили, что на свете существуют короли. Их совершенно реальное бытие вдруг стало очевидно после того, как ослепительное слово «эрцгерцог» ворвалось в гармонию, сломало ритмы, исказило размеры, обезобразило тембры. Оказалось, что короли живут не только на страницах журналов, обозрений и по витринам фотографов. Оказалось, что короли не только путешествуют, переезжают из зимних резиденций в летние, улыбаются на портретах и ежегодно празднуют тезаименитство. Оказалось, что короли не только в истории и географии, то есть, в сущности, на школьных скамейках. Нет, короли жили в действительности, по-настоящему. У королей в самом деле были черепа, относившиеся к пулям точно так же, как черепа их подданных, и короли настолько хорошо кричали, что голоса их были слышны в очень отдаленных от резиденций местностях. И, боже, какое множество обнаружилось вдруг королей! С каждым днем и с каждым часом они выползали из своих резиденций, как тараканы из щелей. В конце концов, они запорошили собою все уголки газет, и пришло время положить предел этому царственному беспорядку. Довольно слушать разноголосицу, Довольно вдумываться в неразбериху, Довольно портить глаза на всех этих нотах, Меморандумах, волеизъявлениях и манифестах. Довольно! Разве еще не ясно, куда зовет вас чувство долга? Слушайтесь этого чувства, чувство долга. Только его, ничего больше. Оно приведет вас на улицу, в толпу и толпа вскинет вас на свои плечи, как волна вскидывает щепку на свой гребень, и вы устремитесь к дому сербского торгового консула, и чувство долга выдавит из ваших внутренностей вопль негодования, и потом вы будете бить палкой по запертой парадной консульства, пока к вам не подойдет шуцман и не объяснит, что вы ошибочно думаете, будто бы порядок дозволяет портить двери». И тогда чувство долга повлечет вас по улицам к дому итальянского торгового консула, и вы будете петь национальный гимн и кричать «Виват, Италия!», пока к вам снова не подойдет шуцман и не посоветует пойти домой, потому что наступает полицейский час, и шум нужно прекратить. И хотя чувство долгой, и охрипшее горло умеряет ваш пыл, вы все-таки будете кричать и негодовать, и гневаться, потому что уже ли жизнь зазвучит прежней гармонией после освежающей грозы? Ужель не суждено испытать прекрасной долгожданной перемены? Ужель опять благословенный, тяжкий, гармоничный мир? О, никогда! Ни за что! Перемены! Перемены! Перемены!» Мы требуем, мы хотим, мы жаждем перемены. Тогда слушайтесь чувство долга, толпа ярилась у парадной сербского торгового консула, и в толпе были Андрей и Курт. Но они не видали друг друга, потому что если принять толпу, заключенную между сторон улицы за прямоугольник, то Андрей находился в одном конце диагонали, а Курт в другом, и этот другой конец диагонали приходился как раз у парадной консульства, а первый — там, где стояли люди, не проникшиеся чувством долга или от природы, лишенные его. Механика народных толп на городских улицах имеет свои законы, и эти законы, конечно, не могут быть нарушены столь внешними явлениями, как человеческая дружба. И когда толпа повернулась и пошла назад к дому итальянского торгового консула, Андрей очутился впереди шествия и возглавлял его до первого проулка. Там он юркнул за угол и по окраинам бросился к курту. Узнав от фрау Майер, что ее жилец не был дома с утра, он прошел к нему в комнату, разыскал на столе клочок бумаги и попавшимся под руку коричневым пастельным карандашом жирно написал. Что с тобой, Курт? Я заходил дважды. Приду завтра утром. Я измучен. Андрей. На завтра солнце взошло двумя с половиной минутами позже, чем в предыдущий день. В остальном рассвет не был сколько-нибудь замечателен. Как всегда, около семи часов утра на улицах появились велосипедисты с мешками и корзинами на горбах. Шурша шинами, велосипеды катились под окнами курта вправо и влево. Те, что катились вправо, несли на своих седлах рабочих Иогана Фабера. Как всегда, рабочие составили велосипеды в обширном гараже, в стойках и поднялись в гардеробную. Там каждый открыл свой шкафчик с отдельным замочком под номером и фамилией рабочего. Снял с себя пиджак, отстегнул манжеты, целлулоидный воротник с манишкой и, повесив все это в шкаф, облачился в холщовую блузу. В семь часов все стояли на своих местах. В семь часов мастер Майер вступил во вторую смену огнепостоянной печи. Измерительные аппараты, радиационные пирометры находились в соседнем здании, где за шкалами, таблицами и метрами сидели неподвижные люди, которые на социальном силомере выжимали одним делением больше обыкновенного мастера. Воздушные провода, звонки и телефоны соединяли этих людей с Майером, и он осуществлял их повеление как моряк сигналы Лоцманской башни. Он смутно представлял себе отсчеты неподвижных людей, сидевших за перометрами в соседнем здании. Он знал только сигналы, рождавшиеся по их воле, и по сигналам мог уверенно сказать, какой номер штифта обжигается в печи. Он верил в Лоцманскую башню, еще в то, что там, за люками-винтами, за бетонированной, ожелезненной стеной, пространство, которому имя печь может быть нагрета до трехсот градусов, до 1300 по Цельсию. Он верил в это, мастер Майер. Ежедневно в полдень рабочие подходили к рукомойникам, отдавали должное фабричному мылу и фабричным полотенцам, облачались в целлулоидные воротники и манжеты и шли в гараж за велосипедами. В этот день они подошли к рукомойнику в десять часов утра и велосипедов не брали. В десять часов утра в помещение огнепостоянной печи зашли двое. — Вот что, Майер, — сказали они, — мы сегодня идем на улицу. Мы против войны. Идем с нами. — Против войны? — переспросил Майер. — Это хорошо. Но у меня печь. — Это верно, Майер. — У тебя печь. Но мы думали, что у тебя, кроме того, и голова. Майер вскинул брови и пожевал так, будто держал во рту чубук. — Но ведь я говорю вам, что я против. — Ну так идем. — А печь? — Тогда отпусти рабочих. Майер отошел в угол, вынул из кармана табак и низким боском пробурчал. — Я ничего не знаю. А через четверть часа взлохмаченный человек в калинкоровом халате ворвался в дверь и крикнул Майеру в упор. «Майер, вы здесь?» Растерянно улыбнулся и тотчас вылетел наружу. Тогда Майер подошел к телефонной трубке и сказал спокойно. пришлите ко мне двоих на подачу. Мои куда-то провалились, черт их побери». А еще через четверть часа к человеку, вынесшему из фабричных ворот плакат «Мы, социал-демократы против войны», подошел полицейский инспектор. Вынул из его рук древко и, передавая плакат Шуцману, сказал «Отнесите эту дрянь в участок». Позади человека, у которого отняли плакат, колебалась неплотная бесформенная толпа. Позади инспектора, Вычерченная по мостовой протянулась ровная линия шуцманских мундиров. В течение минуты толпа смотрела на мундиры, потом она начала редеть, потом растаяла, и последний из толпы, тот, кто вынес на улицу плакат, тихо вернулся на фабричный двор и закрыл за собой чугунные ворота. Это было без четверти одиннадцати. И в этот час Андрей третий раз подошел к дому, где жил Курт. Он остановился у дверей, чтобы перевести дыхание. Взгляд его упал на скомканный клочок бумаги, валявшийся на тротуаре под окном Курта. Его что-то толкнуло вперед. Он нагнулся, поднял бумажку и развернул ее. Надорванная, смятая, замазанная коричневой пастелью, записка кончалась словом. Андрей.